Глава 7. На гусеничном тракторе за золотом, клондайкой и синтетическими рубинами. Тот же длинный день, 6 часов пополудни, Петербург, гостиница Англитер. Пока меня ждали, Маша успела проголодаться, да и Артамонов был не прочь червячка заморить. Поэтому Динщик, помню мои указания, заказал в номер с щи блины из черной икрой, растягаясь с севрюгой, самовар с чаем и малиновое варенье. Маша съела ложку щей. Русская инжира, так она назвала блины, ей понравилось. А вот черные ягоды-то, которые пахнут рыбой, нет. Пирожки с севрюгой также восторга не вызвали. Маша хоть и воспитывалась в Европе, но вкус формируется еще в детстве. Поэтому рыбу она не любила, мало ее едят абиссинцы. Так что она поела блинов, попила чаю, варенье ей тоже не понравилось, косточек в нем много и легла отдохнуть. Так что Денщик устроил себе праздник желудка – истосковавшись по русской еде. Я тоже съел щи, которые подавались в бульйотке со спиртовкой, так что всегда можно было подогреть. Потом выловил приличный кусок вареной телятины и с удовольствием съел его. А пока щи разогревались, мы с Ефремичем выпили водки за возвращение на родину, закусив блинами, обильно набив их икрой. Тут в дверь постучали, я думал, это из ресторана за посудой, хотел было попросить раскочегарить самовар, что пытался сделать сапогом Ефремыч. Да угли уже прогорели, и усилия тратились попусту. Но, оказывается, это я зря надеялся. На пороге стоял пожилой портной МИДа, что шил мне мундир статского год назад. А за ним гостиничный мальчик нес кучу свертков и коробок. Сунул руку в карман, а там только две золотые монеты, последние пятерка и десятка из тех, что я брал с собой для показа в Абиссинии. Был еще рубль, так я его на двоих двум извозчикам отдал, что нас в Англитер привезли. Сказал мальчику, что спущусь к порте разменяю золото, и с ним расплачусь. Он вроде не поверил, так часто богатые поступают, то говоря, что у них кроме катеник других денег нет, а тут золотые, и в результате без чаевых. Еще раз уверил его, что я маленьких не обижаю, и как разменяю, прямо у стойки с ним расплачусь. Портной узнал меня и поздравил со следующим чином и возвращением на родину. Потом началась примерка, поскольку портному было известно, что заказ срочный, и клиент будет представляться государю-императору, то главное первоочередное внимание было уделено парадному мундиру. Прав был император, по сравнению со статским советником, при переходе в генеральский чин шитья значительно добавилось, и оно стало более затейливым. Мундир был распорт, и, скрепив его на мне булавками, портной принялся отмечать мелком, что где убавить. Попросил принести шпагу, и когда я ее надел, примерил к вырезу на мундире, чтобы он не сборил под весом шпаги. В общем, отнесся к заданию профессионально. Летний пальтон он привез такого же размера, как и было, но на этот раз с генеральской подкладкой и алыми отворотами. Сказал, что на всех клиентов у них положено карточку заводить, и он только рад, что я сохранял такую же атлетическую фигуру, что и ранее. «Ага», — подумал я, — «побегаешь по пустыне, до да на лошади полдня потрясешься, семь потов с тебя сойдет, никакого спортзала не надо, да и поешь нормально раз в неделю». Это не в Европах с Ларнетом на приемах стоять и беседы беседовать, а потом трескать от пузы семь перемен блюд. Тут он говорил, что второй раз в жизни шьет нормальную фигуру. Остальное — фрак, витс, мундир, повседневный сюртук, пальто, шинель он пошьет позже, но в 3-4 дня уложится. Я сообщил портному, что выхожу в отставку, поэтому петлицы должны быть с узким басоном снизу. Что ж, так, ваше превосходительство, такая карьера, а вы в отставку? Приходится, любезный мой мастер, кройки шитья, на все времени не хватает. Видя, что портной закончил, со мной предложил и ему рюмочку с икрой, да растягайчиков с рыбой. Тут и Артамонов подсуетился с самоваром. «Вот и заслуженный воин вам компанию составит, потом мундирчик донести поможет», — показал на Ефремыча. Распорядился старый мундир с вид с мундиром запаковать. «Я понял, что золотая канитель пойдет на Афинаш и переплавку, поэтому и просит сдать старое. Пошел к портье деньги разменять, а то серебра совсем нет. Мальчишке надо ждать на и письма отправить». У Портье попросил отправить письма в Женеву для Шмидта и написал на листочке туда же телеграмму с текстом для поверенного. «Предлагаю 100 тысяч франков за ПТ-иск на 40% акций и полмиллиона фунтов ТЧК, что со вторым иском в Германии, естественно, на немецком». Партия прикинул и сказал, что все будет стоить 3 рубля. Дал золотую пятерку и попросил разменять. Партия посчитала и сказал, что на 5 рублей золотом приходится 7,93 ассигнациями или мелким серебром – То есть сдача составила 4 рубля 90 копеек. Дал мне на сдачу бумажный трояк и кучу мелочи, как раз на извозчиков и чаевые. Расплатился с мальчишкой, дав ему полтинник, авансом за то, что он еще побежит на телеграф. Тут на лифте спустились портной с новым мундиром и сопровождающий его артамонов со свертком, где был старый дипломатический прикид. Дал денщику трояк и попросил вызвать извозчика, погрузить портного. Похоже, водочку они все ж допили». Когда вернулся в номер, выяснил, что Маша уже проснулась, попросил коридорного все убрать, дал ему полтинник и велел принести меню из ресторана на французском. Потом Маша заказала, что ей по вкусу и что она знает, еще большую вазу фруктов. Когда вернулся Артамонов, сказал ему, что Машу надо кормить тем, что она знает, а для этого просить в ресторане меню на французском. Впрочем, завтра с утра я собираюсь в купеческий банк и взять достаточное количество русских денег в ассигнациях, заодно узнать, что там у меня на счете осталось. Поужинали. Маша взялась приводить в порядок разговорник, периодически проверяя произношение русских слов. Транскрипцию на русском и амхарском она везде записывала латиницей. Я еще раньше велел ей добавить ходовые фразы «Сколько стоит?» Перевод был в русские деньги и франки золотом. А также фразы «Сколько в отряде воинов, всадников, верблюдов, пушек, пулеметов?» «Где ваш лагерь?» «Кто командир и где он находится?» «Если ты скажешь правду, то останешься жить, а если соврешь, тебя убьют» и тому подобные перлы армейской мудрости. Тут позвонил партии и сказал, что меня дожидает казачий Исаул. Я был рад увидеть Нечапаренко и спросил, как дела у казаков. Он ответил, что сегодня поздно вечером грузятся на поезд, золото поменяли на российское, оружие им оставили, а за лошадей и амуницию выплатили хорошую компенсацию, так что на месте купят новых лошадок. Спросил, что собираются делать казаки. Ничпаренко ответил, что те, кто выслужил в строю 15 лет, переходят в запасные, и таких довольно много. Хотят на своей земле остаться и хлебопашествовать. Благо пахотной плодородной земли в войске много, нанимая сезонных рабочих и продавая зерно в Россию, миллионщиком можно стать. Стрельцова и Саула сегодня вызвал генерал Обручев. Предлагал вновь в Эфиопию отправляться сразу с производством в следующий чин – начальником конвоя. Оба отказались, Стрельцов сказал, что будет в Николаевскую академию поступать, а для этого ему нужно еще промежуточный экзамен при войсковом наказном атамане сдать, чтобы получить направление в столицу, так что он возвращается вместе с казаками. Ничпаренко был ответил, что тоже поедет в станицу, но тут Обручев предложил ему вакансию войскового старшины при Терском казачьем войске, он согласился, только попросил месяц отпуска, соберется, а потом поедет во Владикавказ вместе с семьей. Вакансия при штабе наказного атамана генерала Каханова с возможным продвижением до полковничьего чина заниматься над боевой подготовкой казаков с применением новых приемов войны в горах. А кому, как не георгиевскому кавалеру и знатоку нового оружия в виде бомб и пулеметов, этим заниматься? Каханов, как узнал про этиопские подвиги Нечапаренко, так сказал, что лучшего кандидата ему не найти. «Я пожелал успехов будущему войсковому старшине, и мы пошли в буфет выпить по этому поводу по рюмочке. Тут Исаул достал фирменную коробку магазина поставщиков двора Е.И.В. братьев Овчинниковых и, открыв ее, продемонстрировал большую серебряную братину в древнерусском стиле в виде ладьи. Я бы сказал, что это нормандский дракар, только слегка пузатый, борта повыше глава лошади, а не дракона. По краю дракара была гравированная надпись. Его превосходительству Александру Павловичу Степанову, почетному атаману станиц больше Алма-Атинской, Голубевской и Каскеленской на память о походе в Эфиопию в 1892 году. Так что, Александр Павлович, вынос теперь почетный атаман аж трех станиц, откуда наши казаки призваны. Так что, если будете в тех местах, приезжайте, встретят как родного. Поблагодарил казаков, хотел было отдариться оружием, но Исаул замахал руками. Мол, трофеев знатных казаки и так еще с победы над верблюжей конницей взяли вдоволь. А у кого дедовы шашки, то тем не к лицу бы сурманское оружие носить. Тут казак показал на свой клинок с потемневшей от времени рукоятью, похваставшись, что это в Булат. Он дамасскую сталь берет, а она его нет. Я сказал, что если казаки будут в Москве, могут всегда меня найти на Рогожской заставе. Даже если меня нет, передать дворецкому, что служили в Эфиопии. И он разместит и накормит. Я, как приеду, ему сразу такой наказ дам. 13 сентября 1892 года, Петербург. С утра поехал в купеческий банк и узнал, что на счету у меня без малого 4,5 миллиона рублей ассигнациями. Это надо же, за год я почти учетверил счет. Понятно, что это первоначальный ажиотажный спрос на СЦ, ТНТ и противотуберкулезные препараты, но ведь еще было строительство нового завода, и сейчас строится новый цеха ударными темпами. Взял 100 тысяч рублей ассигнациями, неизвестно, сколько времени я еще проведу в Питере. Спросил в банке, есть ли у них представительство в Европе. Оказывается, своих нет, но есть партнеры. Название банков мне ровным счетом ничего не говорили. Записал название банков и отошел от окошка. Хорошо одетый господин лет 40, с торчащими в стороны аля Вильгельмусами, Вильгель Мусами, представившийся главой русского представительства фирмы «Сименс Гальске», Осипом Генриховичем Герцем, инженером-электриком, вручил мне свою визитку и сказал, что для перевода в зарубежье и обмена русских активов на иностранные Сейчас лучше всего подходит русский для внешней торговли банк, что на Большой Морской 32. По его словам, этот банк имеет связи с наиболее крупными банками Европы и САСШ. И там наименьшие среди русских банков комиссионный для переводов русских рублей на конвертацию в европейские валюты. На золото внутри Европы у них практически нет комиссионных, но, к сожалению, в России запрещен перевод золота за рубеж. Подумал, что года через 3-4, как только введут золотой стандарт рубля, разрешат. У банка собственное отделение в Лондоне, Париже и Генуе, чего нет ни у одного российского коммерческого банка. То есть переводы в эти отделения практически бесплатные осуществляются мгновенно по телеграфному коду, как это делается с заграничными банками. Сименс-Гальский традиционно ведет свои дела с Международным коммерческим банком. Здесь же проводятся операции с его акциями. Но как частное лицо господин Герц предпочитает иметь дело с банком на Большой Морской. Там как во Франции, ваше превосходительство. Положил деньги здесь, в Петербурге. Столько же получил в Париже. Очень удобно. Никаких потерь в Берлине тоже можно снять. Да практически в любой европейской столице. Есть только зависящая от страны комиссии. А так никаких проблем. Поблагодарив, оставил господину Герцу свою визитку и сказал, что меня очень интересует продукция завода «Сименса» в России. И если он не против, навещу его, предварительно протелефонировав. Взяв извозчика, вернулся в гостиницу. Портье передал, что меня дожидается некий господин. И передал письмо от обручева. Генерал написал мне три адреса для съема квартиры и просил сегодня передать слова разговорник для набора в печать. Ожидавшим господином оказался артельщик старателей толстопятов, который сказал, что сегодня старатели получат на монетном дворе 12 697 монет по 5 рублей и 10 тысяч из них хотели бы обменять на ассигнации, чтобы легче было вести. Трое старателей хотят пай в разные общества внести. Один с братом-купцом, другой в завод, третий еще куда-то, но куда не говорит, сглазить боится а сигнации носить удобнее, чем ворочать пудовые слитки или монеты. Сказал, что сейчас курс 63,3 копейки золотом за рубль сигнациями. Если перевести 58,1 килограмма финажного золота, доведенного до российского стандарта, то стоимость отчеканенных из этого золота 10 тысяч монет будет 91 785 рублей сигнациями. Зная, что я предпочитаю хранить сбережения в золоте, за эту сумму они предлагают выкупить часть монет. Я ответил, что согласен и прошу доставить монеты в русский для внешней торговли банк на Большой Морской 32. Толстопятов предложил встретиться там в два по полудни. Спросил, как все прошло. Артельщик ответил, что пошлину пришлось уплатить не без этого. И за очистку золота пришлось заплатить. Им только сегодня сообщили сумму в монетах. «Иван Кузьмич, про своих старателей ты сказал, а сам что собираешься дальше делать? Может, в купцы подашься? Денег на лавку с товаром хватит, и во вторую гильдию сразу попадешь. Только полторы тысячи внести нужно будет, а там и в первую». «Нет, Александр Павлович, скучно мне в лавке сидеть, проторгуюсь. Хочу новую ватагу старателей сколотить и куда-нибудь податься. Может, подскажете, куда? Фарт старательский, удача по-вашему, у вас есть». Я объяснил артельщику, что могу порекомендовать поискать алмазы в реке Вилюй. Сейчас чугунка Транссиба уже до Новониколаевска построена. На следующий год мост закончит, и дальше дорога пойдет на Красноярск. Река Вилюй и левый приток реки Лена, но добираться туда трудно. Зимой морозы жуткие, 60 градусов ниже нуля по Цельсию могут быть. Это севернее Якутска, славящегося холодами. Лето короткое, мошки много, так что поисковый сезон месяцев пять, а дальше там опять могут быть снег и лед. Пожалуй, легче всего добывать золото сейчас в североамериканских штатах, на Аляске, особенно в Канаде. Река Клондайк. Там в некоторых местах золото россыпью под ногами лежит. Бери, не хочу. Правда, тоже холодно, но не так, как в Якутии. Есть еще дикари-индейцы, да и местный белый народ отвязный, только силу признают. И нет над ними ни царя, ни короля. Американцы президент своего боятся меньше, чем краснокожего, который с него скальп снять может. А президент в Вашингтоне сидит, и о том, что он есть, они знают только по портретам бывших президентов на их деньгах. Канада хоть и британский доминион, но границы между ней и Аляской нет. государственной власти там тоже никакой. Всем заправляет компания Гудзонова залива. И у нее форты и фактории, магазин по-нашему, везде понаставлены. На Клондайке они хозяева, и в основном сейчас меха у индейцев скупают. А на побережье у местных промысловиков мех каланов, морских бобров, на которые высокий спрос есть. Кузьмич сказал, что это его устраивает больше, так как золото добыч он хорошо знает, а с алмазами дела не имел и даже не знает, как они выглядят. Дикаревный он в Африке насмотрелся. Для разговора с бандитами ружье лучшее подспорье. «Я порекомендовал брать в атаку побольше, человек 15, не меньше. Купить оружие на месте, лучше многозарядные винчестеры и револьверы. Патронов возьмите побольше. С собой возьмите один-два охотничьих двуствольных дробовика. Порох, дробь, кортеч, свинец». Их на пароход, как и револьверы, пропустят, только патроны потребуют сдать, но перед высадкой вернут. Инструменты, палатки с собой лучше взять, там дороже будут. Сеть возьмите не одну рыбу, там очень много, нужно ее солить и вялить на зиму. Участок по местным правилам можно застолбить только один на одного человека, только первооткрыватель имеет право на два участка. Так что если объединитесь в артель и свои участки сложите, можно примитивную машину на водяном колесе соорудить и грохоты для промывки песка поставить. Минимум один человек в Атаге должен по-английски и по-французски толмачить. Лучше, если таких двое будет. Возьмите подарки индейцам, только огнестрельное оружие не продавайте. Ножи можно, бусы дешевые, зеркальце копеечные, все пойдет. Табак трубочный они любят. Если с местным индейским вождем будут хорошие отношения, подарите ему берданку, купить пару здесь для подарков. С индейцами надо подружиться, они белых не любят, но если с ними по-хорошему, они первые зла делать не будут. Помогут с плохими парнями разобраться. Место хорошее найти и золото вывести. Поедете через Одессу, возьмите на местном спиртозаводе жестянки со спиртом, такие, как у нас в экспедиции были. Плыть на пароходе Доброфлота надо до китайского Шанхая, а оттуда до Сан-Франциско, это уже Америка. И оттуда местным корабликом доберетесь до Аляски и границы ее с Канадой. Там и протекает река Кландайк, Индейцы ее называют Трондек или Трондак. Там много золота, самые богатые месторождения ручей Бананза-Крик, что впадает в реку Юкон. Если доберетесь туда, все вернетесь с миллионщиками, а то вы, может, и в Америке себе купите ферму и дом. Сан-Франциско хорошее место по климату, там тепло. Рядом когда-то был русский Форт Росс, русских там должны помнить, да и на Аляске тоже, ее ведь всего лет 25 назад продали. Как, вместе с золотом, что, не знали, что ли, про него? Да все знали, Кузьмич, только царь тогда так сказал, что не удержать эту территорию, если туда за золотом десятками тысяч повалят старатели с лопатами и оружием, а за ним придут войска, чтобы защитить граждан свободных штатов от русских дикарей. Пока золото на Аляске и в Канаде мало кто добывает. Недавно только золотая лихорадка в Калифорнии закончилась, а на Клондайке еще не началась. Хозяева там – компания Гудзонова залива. Они участки столбят, и им золото можно продавать, а можно в Сан-Франциско вести. Там цена выше. Но что-то компании надо продать для того, чтобы им глаза отвезти. Револьвер у вас отобрали? «Нет, оставили. Мы жандарму сказали, что на свои деньги их покупали, когда в экспедицию собирались, и теперь оружие нам нужно для охраны золота, а если отберете, требуем охрану дать». Еще предъявил бумагу, что я граф, и попросил соответственного обращения. Посмеялись по поводу графа Абиссинского, на что Толстопятов сказал, что жандарм его сразу стал величать вашим сиятельством, и досмотр быстро прошел. Но дали полицейского сопровождающего до Монетного двора, чтобы удостоверился, что золото мимо не поехало. Я сообщил артельщику, что им потребуются деньги в валюте. В Канаде ходят британские фунты, их и на североамериканские доллары хорошо меняют. Дам в артель 5000 фунтов, это будет мой пай в деле. Билеты до Шанхая за рубли купите. Дальше опять за фунты или доллары. Фунт стерлингов стоит 10,6 рубля, так что даю 50 300 рублей капиталу. Доллары купите из расчета 2 рубля за 1 доллар. Хотя бы тысяч на 10 долларов, это еще будет 20 тысяч рублей. Да и хватит на экспедицию с лихвой. Русские рубли только в Сан-Франциско поменять можно и то с большим лажем. Так что североамериканские доллары можно здесь купить. Они не очень популярны в России, и лаж будет небольшой. Так что рублей много с собой не берите, только на обратную дорогу. Еще обсудили детали экспедиции. Кузьмич записывал непонятные слова, потом договорились встретиться в банке расстались. Взял у прессы, иностранный немецкий-французский и русский биржевой вестник. Хотел расплатиться, но Портье сказал, что для обитателей люксов пресса бесплатная за счет гостиницы. То есть входит в стоимость номер, подумал я. Не надо сказок о бесплатном сыре. Кроме прессы, Портье вручил мне телеграмму от Шмидта с цифрой 13 тысяч. Ну вот, ввязался с спонсором золото-промышленную авантюру, но Кузьмич, человек опытный, свое дело знает и не пропадет. Ныть, как крестьяне, что офицера их бросили, и баре конфектов сладких не дают, не будет так что не пропадет. Жаль, конечно, что Навелю не смог уговорить, а то попросил бы царя батюшку речку мне подарить в качестве княжеских угодий. Саму кимберлитовую трубку без экскаваторов не вскрыть, но на там рыхлая, река ее размывает, так что поначалу алмазы в реке находили. Это не архангельские алмазы, где поверх трубки наносная осадочная породы в виде песка и глины 100 метров сверху, да еще в болоте до сих пор их взять не могут. То есть до 21 века. Теперь вот к дебир обратились. Сами мы не местные, поможите, чем сможете Во времена СССР планировали пульпу с глубины размывать монитором-автоматом и через трубу большого диаметра наверх качать. В общем, технологии пока недостижимы, обойдемся без алмазов. Еще была мысль о Кузнецком бассейне. Через год-два туда Транссиб дойдет, уголь-то нужен и паровозам, и дом на Мурала. Только вот, как оказалось, Демидовы там уже разработку ведут. Весь пласт им не вскрыть, тут механизмы нужны. Вот и еще мысль у меня родилась о строительных машинах на гусеничном ходу с правым двигателем. Отработаем гусеничный движитель, а там и творение Рудольфа дизель подойдет. Может сманить его в Россию, вот вам гусеничные трактора и танки накануне Великой войны. Вспомнил, что читал про русский трактор механика-самоучки Блинова. Его ученик вроде русский дизель построил. Надо бы узнать про них. Это как раз сейчас было, и жили они где-то на Волге, то ли в Самаре, то ли в Саратове. Правда, в 21 веке были публикации, что трактор Блинова, как и русский дизель, это фейк. Незбыточная мечта изобретателя. Хотя привилегию на самодвижущуюся повозку на бесконечных рельсах он получил, но повозка реально приводилась в движение пары лошадей, а установка 12-сильного паровика была только на бумаге. В советское время этот миф о русском тракторе был раздут, и утверждалось, что аж на трех выставках трактор демонстрировался на ходу и какие-то награды получал, вот только костное царское правительство затирало талантливую самоучку. При этом приводился рисунок вполне современного гусеничного трактора с деревянной будкой кабины впереди, и паровой машины сзади. Только вот если трактор существовал и ездил, да еще призы брал, почему нет ни одной его фотографии, да и как он поворачивал. Планетарная передача для механика самоучки не знающего формул Вильсона и Чебышева, то же самое, что фотонный двигатель, сделанный на коленке в авторемонтной мастерской. Да и где бы и на чем Блинов вытачивал многочисленные конические шестерни? Возможно, он просто стопорил одну из гусениц, как видел это, работая пароходным механиком на вожских колесных пароходах? Но тогда на изобретение это никак не тянет. Как и то, что гусеничный движитель известен уже полсотни лет только в России с привилегией штабс-капитана Дмитрия Загряжского. Более подробно и с приличным чертежом. А гусеничные паровозы уже строят в САСШ. Впереди для поворота у них пара колес, так что водитель отчаянно крутит горизонтальное рулевое колесо, пытаясь заставить развернуться железное чудовище. Хотя чего проще – застопорил гусеницу, и трактор или танк практически на месте развернется. Другое дело, что это требует раздельного управления гусеницами и вместо одного мехвода – двух. Тем не менее, надо поговорить с путиловскими инженерами. Может, планетарная передача для них – это семечки. Тем более, что теоретически обосновал ее один ученый-араб полтысячи лет тому назад. Теперь о двигателях. У Бриноу был ученик Яков Мамин. Якобы он создал бескомпрессорный двигатель, дизель Мамина, пуск которого обеспечивался каким-то мифическим запальником. Хотя потом Мамин получил инженерное образование, но его простейший, всего из 300 деталей, колесный трактор «Карлик» уже в советское время работал на калильном двухтактном движке, который кушал любое жидкое топливо, а пресловутый запальник был обычным железным пальцем, который выкручивался перед пуском из цилиндра и нагревался до красна на горне, размещенном на тракторе, потом вкручивался обратно и обеспечивал пуск двигателя. Так что это был обычный ДВС с калильной головкой, а не русский дизель, как его упорно минуют в ура-патриотической печати. Нет, это нам не подойдет. Тут надо привлекать либо самого Рудольфа, либо ныне еще студента Петербургского технологического института Густава Тринклера, который на пятом курсе создаст реальный бескомпрессорный двигатель высокого давления, то есть конкурента конструкции Рудольфа Дизеля, Причем КПД Тринклер-мотора был выше и составлял 29%. Дальше начались конкурентные разборки с нефтепромышленником Эммануилом Нобелем, которые закончились победой дизеля над Тринклер-мотором, только в силу вложения денег. Нобель в 1898 году купил лицензию на дизельный двигатель. А если бы дать денег Тринклеру и дать ему закончить проект, Опять вопрос для обсуждения. Надо идти в директорат Путиловских заводов и обсуждать с ними. Они сейчас ведущие в российском машиностроении. Написал письмо в директорат акционерного общества путиловские заводы и попросил о встрече. Раздумывая так, я машинально листал французские газеты и вдруг наткнулся на статью «Взрыв в лаборатории Агюста Вернейля», в которой говорилось, что изобретатель, желая продемонстрировать свой метод получения искусственных рубинов, пригласил в лабораторию журналистов. Но что-то пошло не так, и газовая горелка с оглушительным грохотом взорвалась, по счастью, не причинив никому вреда и не вызвав пожар. Поскольку изобретатель, внутренне готовый к таким уже случавшимся ископадам, разместил зрителей вдалеке от своего аппарата шалюмо, сам пользовался защитной маской с очками, под рукой лежал противопожарный кошмар. Говорилось, что изобретатель не унывает, и уже в 1891 году депонировал статью о своем методе в Академии наук без права опубликования и прочтения до патентования. А что это мысль? Завалить рынок дешевыми синтетическими камнями, внешне не отличающимися от оригинальных. Ведь в СССР все ювелирные камни, кроме якутских бриллиантов, были синтетически выращены, еще бы стране советов тратить валюту на покупку каких-то безделушек. Тем не менее, советские камни, выращенные по улучшенному методу Вернеля, стоили дорого и были красивее натуральных. А в конце XIX – начале XX века даже опытные ювелиры путали синтетические натуральные корунды, то есть сапфиры и рубины, по своей сути являющиеся ювелирными окрашенными корундами. Так родился миф о женевских рубинах. Где-то написано, что это была склейка или сварка мелких натуральных камней, то ли выращенных кем-то вроде Верне, или крупными синтетическими рубинами. Скорее всего, второе, так как склеенные или сплавленные мелкие рубины были бы непрозрачными и годились только в качестве подшипников для часовых механизмов. Вот цитата из германской торговой газеты. «Берлинский ювелир только что стал жертвой любопытного обмана. Недавно он получил информацию от фирмы из Цюриха, в которой предлагались рубины по необыкновенно низкой цене, и вступил с этой фирмой в переговоры по поводу их покупки. Он приобрел 25 рубинов и заплатил за них 4500 марок, 225 фунтов стерлингов, получив гарантию от фирмы, что камни подлинные». Вскоре после этого ювелир узнал о фальшивых рубинах, которые настолько искусно подделаны, что вводили в заблуждение даже знатоков. Стревожный ювелир направил свою покупку в Париж на проверку синдикату торговцев драгоценными камнями, где кристаллы обследовали непререкаемые авторитеты. Они сообщили, что камни не являются подделкой. Это настоящие рубины, но очень мелкие соответственно, дешевые, которые скреплены друг с другом настолько искусно, что обнаружить это весьма затруднительно. Ювелир написал в Цюре, чтобы фирма приняла камни обратно, однако его просьба была отклонена. Отказ обоснован был тем, что фирма гарантировала только подлинность рубинов, но в ее обязательствах не упоминался их размер. Подлинность определяли денситометром, а плотность синтетических камней была равна плотности натуральных, подделками считались только окрашенные стразы. Взял лист бумаги и написал письмо Агюсту Вернейлю, где сказал, что не претендуя на его первенство, но могу подсказать, как устроить его шалюмо, в более продвинутом виде даже финансировать ее разработки на правах партнера в совместном предприятии на территории Франции или, что лучше, Швейцарии, так как непрозрачные корунды негодные ювелирам разберут многочисленные швейцарские часовщики. Набросал схему установки с бункером для загрузки мелкодисперсной шихты из аммониевых квасцов с примесью в 2,5% хромовых квасцов, через которые пропускался кислород, устремляясь вниз. А скорость должна быть строго постоянной, что зависело от давления кислорода, для чего нужно было поставить редуктор и манометр. Кислород, встречаясь с подаваемым водородом, также с постоянной скоростью, поджигался. При этом пламя горелки должно быть направлено вниз, на верхнюю поверхность регулируемого винта, где лежал крохотный кристаллик рубина. Вокруг, буквально на глазах, образовалась капелька буля, от игры в шары були, популярной среди французских пенсионеров, где надо попасть шаром как можно ближе к цели. Буль или по-русски булька начинала расти, а винт выкручивался вниз так, что дальше сверху булли формировался цилиндрик ярко-красного кристалла, и получался цилиндрик рубина. Пили и шлифуй. В шелюмой Вернелли за процессом роста можно было следить через слюдяное окошечко, регулируя подачу газа. Вернель для встряхивания шихты ставил все сооружение на вибростол, что приводило к разгерметизации соединений, утечке газов, а их смеси это и есть гремучий газ, причина взрывов. Можно было это сделать и позже, месье Агюс сам дойдет до этого. Молоточек-вибратор, который бьет по краю воронки шихты, шихтой. Динь-динь-динь, но здесь я ему это предложу и сразу увеличу и безопасность процесса и качество камней. Подписал письмо как князь Стефани и дал два адреса, русский на Нарогожий и швейцарский Агеевых. Позвал Ефремыча и дав ему десятку ассигнациями, письмо, телеграмму для Шмита, согласен тысяч, велел отнести на почту и телеграф. Назад занести в главный штаб пакет со словарем для генерала Обручева и, взяв 105 тысяч фунтов и 92 тысячи рублей, поехал на Большую морскую. Там меня уже ждали старатели, пошел вперед них. Швейцарбанк, увидев красные генеральские отвороты пальто, взял под козырек и распахнул дверь. Сказал, что хочу открыть счет в фунтах, 100 тысяч ассигнациями, 10 тысяч золотых монет русскими пятерками, которые до 1897 года также именовались полуимпериалами, А потом полуимпериалом стал называться монеты в 7,5 рублей, чеканившаяся всего один год. Нас пригласили в отдельный кабинет, где остались я и Толстопятов. Дал ему пока пересчитывать 5000 фунтов своего пая, клондайкскую экспедицию, а клерки считали оставшиеся фунты. Тем временем старший клерк оформлял открытие счета. Когда счет банкнот сошелся, взялись за монеты. Все они были новенькие, свежие чеканки 1892 года, Вспомнил, что это редкий год, было отчекай всего около 150 тысяч монет. Так что через 100 лет это будет нумизматическим раритетом. В таком состоянии без обращения сохранятся около сотни монет, и стоимость каждой будет начинаться с миллиона рублей. Вот бы слетать обратно и вернуться. Хотя вброс такого количества рариков в раз обрушит цены нумизматического рынка. Дождавшись окончания пересчета, вручил Кузьмичу за им за золото 92 тысячи ассигнациями. И мы распрощались. Толстопят обещал писать, информируя о готовности экспедиции. Вновь вернулся в гостиницу, прогулялись с Машей вокруг Исааки, зашли внутрь, ее поразило огромное внутреннее пространство храма, тем более памятников УКО там еще не было. Дошли до памятника Петру Великому, я напомнил, кто это такой, оказывается, Маша помнила и бодро перечислила реформы, которые провел этот первый русский император. Вышли к Неве, затем вернулись по Сенатской площади, я рассказал, где стояли кары декабристов, Показал здание Сената и Синода, потом пошли назад к Англитеру, еще раз прошли вокруг памятника Николаю. Маша вспомнил, когда он правил, и даже то, что с Андро его внук. Старики-гренадеры, увидев превосходительство, взяли на караул. Я отдал честь им и императору. Потом обедали в большом ресторане, где в это время почти не было публики. Для обеда поздно, для ужина рано. Потом пришли в номер, и Маша прилегла отдохнуть, и я углубился в прессу. Дальнейшее прочтение германской торговой газеты преподнесло еще один сюрприз. Нашелся Петя Вознесенский. Газета писала, что известный русский ученый Петр Вознесенский, работающий в компании Farben Industries, синтезировал хинин с помощью химических реакций. Метод запатентован на Farben Industries с его авторством. Мгновенно стоимость акций Farben Industries существенно выросла, и поскольку себестоимость сырья не очень высока, это принесет огромные прибыли компании. Отлично. Во-первых, появилась еще одна возможность стрясти с немцев в приличную неустойку. То есть, если бы Петя работал у меня, он тоже синтезировал бы хинин, имеющий огромный спрос. Откровенно говоря, не факт, что в Купавне он бы это сделал. Во-вторых, интерес немцев к синтезу хинина лишний раз свидетельствует об их стремлении в тропике. То есть, очередная заварушка начнется именно в Африке, что подтверждает мои выводы. Уже начало темнеть, когда вернулся Ефремыч. Денщик прошел по всем трем адресам, правда, в первую квартиру ее не пустили, и хозяйка сказала, что не будет разговаривать с Дворецким, ей сам нужен. Вторая квартира на Невском ему не понравилась, хотя и самый центр. Дело в том, что хозяйка долгое время сдавала отдельные комнаты жильцам попроще, поэтому часть комнат в довольно плачевном состоянии, с грязными обоями и сломанной мебелью. Теперь, намучившись со сбором денег с сарава небогатых жильцов, хозяйка хочет сдать ее, так сказать, оптом богатому человеку, «Так сначала ремонт надо бы сделать, или она думает, что я ремонт за свой счет сделаю, а потом съеду?» А вот третья квартира, вернее, целый особнячок на фонтанке, напротив того места, где смертельно ранили царя-освободители, ему понравился. Тихо, благолепно, целый двухэтажный дом с мезонином и двумя небольшими фольгельками, двориком с каретным сараем, впрочем, требующим ремонта. Можно цветник разбить, и во внутренний двор не выходит окна соседей. Только глухие стены с двух сторон или крыша одноэтажного дома на высоком фундаменте. Скажем, предосторожность против наводнения. Дом можно снять в наем на любой срок, но хозяйка хочет его продать. Просит 36 тысяч сигнациями, но дворник, с которым Ефремич распил косушку, рассказал, что генеральша уже давно овдовела. Старый генерал погиб еще в Турецкую войну, дети разъехались по загранице, и она хочет уехать в родовую деревню и продать дом в столице. Дом, конечно, внутри требует ремонта. На ремонт тысяч пять еще надо положить, но их можно сбить с цены. Генераль вообще сначала хотел за 25 тысяч дом продать, его бы с руками оторвали в тот же день, но сын надоумел: не спешить и начать с 42, а потом снижать каждый месяц по тысяче, пока к 30 не подойдет. Так старухе уже за полгода это надоело, боится, что помрет и похоронят ее в Питерском болоте, а не в родовом селе, где на высоком и сухом сельском погосте все родные лежат, там благолепные птички поют. Смотрите, Александр Павлович, может, торгуете, а то чует мое сердце, вам часто и надолго в столицу наезжать придется, а в гостинице ты цен такие, что не дай бог. Ладно, завтра посмотрю, что там захорону ты насмотрел. Крыш хоть нормальный, подпол смотрел? Насчет крыши не знаю, дворник говорил, что дом крепкий, стены, фундамент каменный, еще 200 лет простоят. В наводнении заливает только подвал, а в комнатах первого этажа сухо. Мы у него в дворницкой сидели, там пол-подвал, стены сухие. Без плесени.